Глава 10. Удовлетворение в долгих отношениях. Делаем тест, показывающий, что в ваших отношениях является фундаментом и на что нужно срочно обратить внимание для вашей максимальной удовлетворенности. В этой главе мы рассмотрим все потребности, которые реализуются в здоровых отношениях. Благодаря практике-тесту вы сможете определить сильные стороны ваших отношений, фундамент, на чем все держится, и зона роста, на что нужно срочно обратить внимание, без чего близость с любимым человеком пропадает и возникает ревность или вовсе апатия. Данный тест я использую с клиентами в индивидуальных коучинговых программах. А еще, несмотря на то, что я счастлива в отношениях с мужем уже больше 20 лет, периодически в кризисные моменты я тоже прохожу этот тест для быстрого определения зон роста. Потому что игнорировать собственные потребности значит провоцировать необоснованные приступы ревности, отвращения друг к другу, обиды и психосоматические заболевания болезни, возникающие от стрессовых реакций. Тест основан на пирамиде потребностей Маслоу и четко показывает, что необходимо для вашей максимальной удовлетворенности отношениями. Каждый пункт – это одна из жизненно важных потребностей современного человека. Скорее всего, для выполнения заданий вам понадобится ручка и бумага, а может, вы захотите делать пометки в электронном виде? Выбирайте, как вам удобно. Вначале прослушайте внимательно пункт и оцените вашу ситуацию на сегодня по шкале от 1 до 10, где 1 ⁇ это неудовлетворенность, а 10 ⁇ все отлично. Вы максимально удовлетворены. Дополняйте заметками каждый пункт. Например, Если в пункте «Признание» вы поставили 6, поясните, почему, чего не хватает до 10. Запишите. Это даст вам ориентиры, что нужно добавить в ваши отношения, чтобы они стали в кайф вам обоим. Тест. Первое. Физиология. В браке удовлетворены все ваши физиологические потребности — Вы полноценно питаетесь, заботитесь о вашем здоровье, вам есть где жить, у вас здоровый сон и полноценный секс в удовольствие. Оцените от 1 до 10. Второе. Безопасность. Вы чувствуете себя в безопасности физически, то есть вам не нужно опасаться, переживать, что партнер может ударить вас, толкнуть, начать душить, принуждать к сексу. Вы чувствуете себя в полной моральной безопасности. Супруг или супруга не изводит вас в приступах агрессии, ревности, не оскорбляет, не кричит на вас. Не флиртует с другими, заставляя вас ревновать. У вас есть семейный бюджет и личные деньги. Нет отягощающих кредитов, ваши с партнером доходы покрывают основные потребности и у вас получается откладывать. Ваша квартира, дом комфортен, у каждого есть личное пространство. Вы ощущаете уверенность в завтрашнем дне рядом с любимым человеком. Оцените от одного до десяти. Третье. Сопричастность. Вы не чувствуете себя одиноко. Вы всегда знаете, что вы с мужем, женой вместе. Вы не создаете видимость счастливой семьи, а действительно таковой являетесь. Супруг, супруга поддерживают вас. Может успокоить, если вы расстроены. Не препятствует вашему развитию, уважает ваш выбор, не указывает, чем вам нужно заниматься. У вас есть хобби и увлечения и ваша вторая половина не упрекает, а поддерживает вас в этом или не мешает. Вы обнимаетесь, прикасаетесь друг к другу. Вы доверяете друг другу. Оцените от одного до десяти. Четвертое. признание. Муж, жена уважает вас и не позволяет себе язвительные, унизительные, обидные высказывания в ваш адрес. Не сравнивает вас с другими, ценит вас, говорит спасибо, Замечает, сколько всего вы делаете для семьи. Не стесняется вас перед своими друзьями, родственниками. Напротив, гордится вами. Говорит вам ласковые слова, показывает восхищение. Дарит вам подарки и доставляет удовольствие. Вы вместе планируете. Все важные решения принимаете совместно. Вы любите друг друга, а в постели ощущаете глубокую близость. Оцените от 1 до 10. Пятое. Реализация. Каждый день вы занимаетесь действительно важными для вас делами. Вы испытываете удовольствие от вашей деятельности. Занимаетесь ли вы вокалом или берете уроки тенниса, возите ли детей на тренировки или работаете в офисе, фотографируете или создаете шедевры кулинарного искусства – Делаете уроки с детьми или любуетесь закатом в обнимку с мужем, женой. Вы уверены, то, чем вы занимаетесь, важно. Вы реализуете собственный потенциал. Оцените от 1 до 10. Шестое. Наследие. Когда все базовые потребности закрыты, вы легко можете оставить наследие. Например, создать настоящее родовое гнездо написать книгу, а может, много книг, передать свои экспертные знания или просто веселить читателей забавными историями или вдохновлять, или побуждать задумываться о важном. Открыть школу танцев, ораторского искусства, курсы видеомонтажа, научить сотни людей быстро, вкусно и красиво готовить, родить, воспитать, обучить детей. Вы задаетесь вопросом «Что ценного я оставляю миру?» Оцените от 1 до 10. Взгляните на ваши записи. Перед вами ориентиры, сильные стороны и зоны роста. Какие мысли посетили вас благодаря проделанной работе? Что хочется сделать для себя прямо сейчас? На что вам нужно срочно обратить внимание – и позаботиться об отношениях, исключив жесткие приступы ревности, а вместо этого позволить реализоваться своей естественной потребности — любви. В браке, в долгих отношениях жизненно важные потребности должны удовлетворяться. Только так мы можем с уверенностью сказать, какое счастье, что я живу именно с ним или с ней. Мои отношения — это мой ресурс. Если человек игнорирует собственные потребности, тем самым он провоцирует ревность, взаимные претензии, обиды и отвращение друг к другу. Быть удовлетворенными в отношениях нам мешают незнание собственных потребностей и перекладывание ответственности на других. С первой проблемой прекрасно справилась наша практика-тест. Если же вы замечаете за собой вторую причину, периодически впадаете в позицию ребенка, обижаетесь, вам проще отвлечься от проблемы, чем решать ее, то вам поможет глава про эмоциональную зрелость. Уже совсем скоро мы с вами до нее доберемся. Эта тема сильно вдохновляет и обычно вызывает массу инсайтов, касающиеся удовольствия, и удовлетворение в браке.